Его величество очень хорошо знает свои интересы и ясно предусматривает, какое влияние будет иметь шведский переворот на эти интересы, и потому такого предприятия он не дозволит, тем менее станет ему способствовать. Он же велел дать знать шведскому кронпринцу, чтоб тот отвергнул подобные проекты. если по ней ему были предложены, и никоим бы образом не вмешивался в это дело, которое не может иметь никакого успеха. Сделавший такое заявление относительно Швеции, Подевильс начал объяснять прусские вооружения. «Король, — говорил он, — ничего так не желает, как сохранение всеобщего спокойствия. Но так как все его соседи ревностно вооружаются», и делают такие распоряжения, к которым приступают обыкновенно накануне войны, то благоразумие требовало позаботиться и о своей безопасности. Вот единственная причина, заставляющая короля приготовлять свои войска на всякий случай. Впрочем же он будет следовать своим неизменным чувствам, заставляющим его соблюдать драгоценнейшую дружбу ее императорского величества». На отпускной аудиенции Кейзерлингу сам король повторил все эти заявления. Гросс, назначенный, как мы видели, на место Кейзерлинга, начал свои донесения тем, что вооружения прусского короля внушены страхом пред вооружениями России и Австрии, что он сам никак не решится начать войну и что военные приготовления, сделанные Россией... представляют лучшее средство удержать прусского короля и шведское министерство от всяких нововведений. В конце марта Подевильс уверял австрийского посланника графа охотыка и секретаря датского посольства, что его король теперь в северные дела ни прямо, ни косвенно вмешиваться не хочет, разве только для их мирного улаживания. Для отнятия всякого подозрения король даже откладывает свою поездку в Пруссию. В апреле Гросс уже доносил, что военные приготовления в Пруссии день ото дня ослабевают, ибо в Швеции не предполагается никаких перемен, которые не могли бы произойти без помощи Франции, а Франция нуждается в покое. 1750 год начался неудовольствиями. Манифест императрицы, чтоб все офицеры из остзейских провинций, находившиеся в чужестранной службе, оставили ее и возвратились в Россию, был очень дурно принят в Берлине. В начале января грос дал знать, что эстляндец деколонг приезжавший к нему тайно из Потсдома, тотчас по возвращении по королевскому указу был взят под караул. — Это может служить доказательством, — писал Гросс, — что король не только хочет задержать силы русских подданных в своей службе, Но и по усиливающийся день ото дня подозрительности своей он пресек чужестранным министрам почти все сношения с своими подданными и с находящимися в его службе людьми. Через несколько времени после этого Гросс собрался съездить в Потсдам посмотреть новопостроенный королевский замок сан -Суси. но получил от Подевильса дикое, как выражается Гросс, письмо, в котором давалось знать, что король не желает этого посещения, после того, как открыта его Гроссова переписка с офицерами прусской армии и даже с теми, которые находятся в Потсдомском гарнизоне. Переписка эта состояла в циркуляре, к лифлянским и эстлянским офицерам, чтобы они в исполнении воли императрицы взяли отставки из прусской службы. 13 мая Подевильс вручил Гроссу следующую декларацию. «Сохранение спокойствия и тишины на севере так важно для короля». что он не может далее откладывать дружеского объяснения с русским двором насчет туч, скопившихся с некоторого времени и грозящих этому спокойствию. Король с горестью видел, что императрица была встревожена предполагаемую переменную в шведской форме правления, и это повело между русским и шведским дворами к объяснениям о предмете, чрезвычайно деликатным для каждого независимого государства. Потом король с истинным удовольствием увидал, что в Швеции приняты были все меры для удаления малейшего подозрения со стороны русского двора. Но король, к сожалению, был обманут в своих надеждах новым мемуаром графа Панина, поданным в прошлом январе, где опять поднят тот же вопрос, на который Швеция должна отвечать согласно с правилами своей независимости и своим достоинством. При таком положении дел король не может удержаться от настоятельной и дружественной просьбы, чтоб императрица Всероссийская отложила всякое дальнейшее объяснение и прекратила дело, последствия которого могут погрузить север в страшные смуты. Король обязан это сделать как по желанию спокойствия на севере, так и по союзному договору с Швецией. которую он должен защищать в случае нападения на нее. Легко понять, как не понравилось это объявление при русском дворе, а 7 августа Гросс донес о презрении своего характера. По приглашению он вместе с другими иностранными министрами поехал в Шарлоттенбург на представление в придворном театре. По окончании представления, в той же галерее, где оно происходило, приготовлен был большой стол, и Гросс видел, как король, подозвавших себе адъютанта, приказывал ему, кого пригласить к ужину. Адъютант пригласил министров французского, датского и шведского, но обошел австрийского и русского, и последние отправились через сад к своим экипажам, чтобы возвратиться в Берлин. На дороге нагоняет их тот же адъютант и приглашает австрийского министра к ужину. Таким образом исключен был один гросс. Вслед затем все другие иностранные министры были приглашены во дворец на бал и ужин. К одному гроссу прислано было приглашение только на бал. Гросс после того перестал ездить ко двору, где оказали полное равнодушие к его отсутствию. 6 ноября он дал знать, что приглашенный Петербургскую академию наук профессор астрономии Гришау, внезапно арестован в своем доме и содержится под караулом, который никого к нему не допускает. Распускалось такое обвинение, что он, отправив часть своего имущества в Россию, переслал и карты прусских провинций. но, по мнению Гросса, его задержали только за то, что он хотел уехать в Россию.